Глава четырнадцатая. У огнигрива упало сердце. Он беспомощно перевел глаза с Крутобока на серебрянку. Та вся светилась от счастья, ее зеленые глаза лучились гордостью. «Твоих котят?» — переспросил Огнегрив. «Вы оба в своем уме? Теперь все пропало!» Крутобок смущенно отвел глаза. «Ну, вовсе не обязательно. Я, например, уверен, что котята навсегда соединят нас друг с другом. Вы принадлежите к разным племенам, дурачина!» — зашипел огнегриф, и по ужасу мелькнувшему в глазах друга, понял, что Крутобок прекрасно представляет себе грозящую опасность. Ты ведь даже не сможешь открыто признать этих котят. «А что будет с Серебрянкой?» — беспомощно пробормотал он, оборачиваясь к кошечке. подумая о своем положении в племени, ведь ты не сможешь никому назвать имя отца своих детей!» «Мне все равно!» — отрезала Серебрянка, быстро облизав свою грудку. «Достаточно того, что я знаю, кто их отец!» По морде Крутобока было видно, что он отнюдь не разделяет ее уверенности, «Глупо все это!» — буркнул он. «Мы не сделали ничего, за что нам могло бы быть стыдно!» Он прижался к своей серебрянке и встревоженно посмотрел на Огнегрива. «Я понимаю твои чувства», — грустно ответил Огнегрив. «Но ты прекрасно знаешь, что ни одно племя не одобрит того, что произошло. Что касается котят, то они будут принадлежать речному племени». У него разболелось сердце от одной мысли о том, какие беды ожидают влюбленных в самом недалеком будущем. Когда котята вырастут и станут воителями, Крутобоку придется сражаться против них. Он обречет себя вечно разрываться между долгом по отношению к родным детям и преданностью собственному племени. И не будет никакой возможности сохранить преданность кому-то одному — Так или иначе, Крутобоку придется стать предателем. Вот бы узнать, как вышла из этой ситуации мать камня и невидимки. Пришлось ли ей хоть раз в жизни сражаться против собственных детей? Он вспомнил, как Желудь пытался защитить камня от воинов грозового племени. Интересно, как он объяснял свое поведение соратникам? Ситуация явно выглядела неразрешимой, а теперь ей суждено повториться, теперь уже с детьми Крутобока. Однако Огнегриф прекрасно понимал, что сейчас говорить об этом бессмысленно. Не сводя глаз с зарослей кустарника, чтобы не пропустить появление кого-нибудь из речных котов, он угрюмо сказал «Крутобок, нам пора возвращаться, уже давно полдень, нас, наверное, уже хватились». Крутобок нежно коснулся носом носа Серебрянки. «Огнегрив прав», — шепнул он. «Нам пора идти. Не тревожься. Наши котята будут самыми красивыми во всем лесу». Серебрянка зажмурилась от удовольствия. Ее голос перешел в густое мурлыканье. «Я знаю. Мы что-нибудь придумаем». Она встала и провожала глазами друзей, пока они не скрылись за склоном холма. По дороге Крутобок то и дело оглядывался, как будто никак не мог заставить себя расстаться с любимой. Огнегриву казалось, будто в груди у него лежит тяжелый холодный камень. Как долго нам удастся сохранить все это в тайне? Рано или поздно кто-нибудь из котов узнает правду. Терзаясь тревогой и страхом, он опомнился только тогда, когда спрыгнул с бревна на территорию грозового племени. Тут он постарался выбросить из головы мысли о котятах. Нужно было срочно придумать благовидный предлог, чтобы объяснить племени свое долгое отсутствие. «Я думаю, надо хоть немного поохотиться», — предложил он Крутобоку. «По крайней мере, мы сможем...» Он не договорил, потому что с опушки леса донесся знакомый пронзительный голосок. «Огнегриф! Эй, огнегриф!» Огнегриф застыл на месте. Не веря своим глазам, он смотрел, как сквозь заросли папоротника к ним продирается крошечный белый комочек — облачко. «О, безмозглый недотепа!» — простонал Крутобок. Понурив голову, Огнегриф направился к папоротникам. «Облачко, что ты тут делаешь?» — грозно спросил он. «Кажется, я велел тебе оставаться в лагере». «А я вас выследил», — похвастался облачко. «Я с самого начала следил за вами». Глядя в ясные голубые глазенки малыша, Огнегриф с ужасом понял, что они попались. Надежда оправдать свое отсутствие ранней охотой рухнула. Облачко наверняка видел, как они с Крутобоком переплавлялись через реку. «Я шел, по вашему запаху, до самой каменной гряды!» Продолжал упиваться своими подвигами облачко. «Огнегриф, а что вы с Крутобоком делали на территории речного племени?» Прежде чем Огнегриф нашелся с ответом, из кустов раздался еще один голос. Едва услышав этот низкий, угрожающий бас, Друзья поняли, что пропали. «Я тоже хотел бы услышать ответ на этот вопрос». Огнегриф почувствовал, что у него подгибаются лапы. Из зарослей бурых ломких папоротников неторопливо вышел коготь. «Огнегриф очень храбрый», — завопил облачко, воспользовавшись тем, что его старшие друзья замерли с разинутыми ртами. «Он выполнял важное военное задание, он сам не сказал». «Вот как!» — прошипел коготь, и в глазах его промелькнуло откровенное любопытство. «А он не сказал тебе, в чем заключается это важное задание?» «Нет, но я сам догадался!» — дрожа от нетерпения, выпалил облачко. «Они с Крутобоком шпионили за речными котами! Огнегрив, скажи ведь, правда?» «Замолчи, котенок!» — рявкнул коготь. «Ну?» — угрожающе протянул он, глядя на Огнегрива. «Это правда?» Огнегрив переглянулся с Крутобоком и сразу понял, что на его помощь рассчитывать бессмысленно. Друг, словно прирос к земле, и застывшими от ужаса глазами смотрел на глашатая. «Мы ходили посмотреть, насколько разлилась река», — пробормотал огнегриф. «По крайней мере, это было не совсем ложью». «Неужели?» — коготь помолчал, обводя глазами окрестности — «А где остальные дозорные из вашего патруля? И кто послал вас?» Спросил он и добавил, явно наслаждаясь смущением Огнегрива. «Я, по крайней мере, этого не делал, хотя лично отправил сегодня все патрули на границы». «Мы... мы просто подумали...» Дрожащим голосом начал Крутобок. «Коготь?» даже не повернул голову в его сторону. Он приблизил свою огромную голову к огнегриву и прорычал, опаляя его лицо, своим нечистым дыханием. «Вот что я скажу тебе, домашний! Я давно заметил, что ты водишь дружбу с речными котами! Наверняка ты там шпионил! Вот только для кого!» «Может быть, ты доносил своим друзьям на нас? На чьей ты стороне, хотел бы я знать!» «Ты не имеешь права обвинять меня в измене!» Ощетинившись, крикнул огнегриф. «Я предан грозовому племени!» Коготь презрительно зашипел. «В таком случае ты не станешь возражать, если мы сейчас все вместе вернемся в лагерь и доложим Синей Звезде о вашей экспедиции в речное племя. Давайте узнаем, что она думает о вашей преданности. Что касается тебя...» — прошипел он, глядя на облачко. Малыш попытался смело выдержать его взгляд, но невольно попятился назад — «Синяя звезда распорядилась, чтобы ни один котенок не покидал лагерь в одиночку. Или ты думаешь, что законы племени к тебе не относятся? Берешь пример со своего родственничка котенок!» На этот раз облачко не посмел возражать, и в его голубых глазах промелькнул настоящий страх. Коготь резко повернулся, и пошел в сторону лагеря. «Не будем терять время! Идите за мной, все трое!» — приказал он. Войдя в лагерь, Огнегрив сразу заметил синюю звезду. Стоя у подножия высокой скалы, предводительница выслушивала доклад Бурана, Долгохвоста и Кисточки. «Река разлилась до самой гремящей тропы», — донесся до огнигрива озабоченный голос Бурана. «Если вода не схлынет, мы не сможем присутствовать на следующем совете». «У нас еще есть время...» — начала синяя звезда и тут же замолчала, увидев приближающегося когтя. «Что случилось?» «Полюбуйся на этих котов», — сообщил коготь. «Хорошая троица, непослушный котенок и двое предателей». «Предатели?» — повторил Долгохвост, неприязненно глядя на Огнегрива. «Чего еще можно было ожидать от домашнего котика? Хватит!» — велела синяя звезда, и в ее голосе послышалось еле заметное рычание. Склонив голову, она отпустила патрульных. «Можете идти, все!» Затем повернулась к когтю. «Теперь объясни мне, в чем дело». «Я увидел, как этот котенок убегает из лагеря», — начал коготь, махнув хвостом в сторону облачка. «Поскольку ты распорядилась не выпускать котят из лагеря без сопровождения вайнов, я решил поскорее вернуть его обратно. Однако, когда я поднялся на склон, то понял, что малыш преследует чей-то запах». Он помедлил и грозно посмотрел на огнегрива и крутобока. Запах вел вниз от нагретых камней, к каменной гряде. Подойдя ближе, я увидел вот этих вот храбрых воинов. Как ты думаешь, что они делали? Они возвращались с территории речного племени. Когда я спросил их, как они туда попали, то они наплели мне каких-то небылиц, заявили, будто пошли поглядеть, далеко ли разлилась река. Огнегрив сжался, ожидая самого худшего, но синяя звезда оставалась спокойна. «Это правда?» — спросила она. По дороге в лагерь у Огнегрива было достаточно времени, чтобы все обдумать. Он прекрасно понимал, что его ждет, если вдруг попытается обмануть синюю звезду. Заглянув в ее мудрые внимательные глаза, он понял, что расскажет ей всю правду, а там будь что будет». «Да», — вздохнул он, — «мы можем все объяснить, просто...» Он невольно покосился на глашатая. Синяя звезда устало закрыла глаза. Когда она открыла их вновь, лицо ее было непроницаемо. «Коготь, я сама разберусь с этим делом, можешь идти». Казалось, Коготь хотел что-то возразить, но, встретив твердый взгляд синей звезды, промолчал. Коротко кивнув, он повернулся и пошел к складу еды. — Сначала я хочу поговорить с тобой, облачко, — сказала синяя звезда, поворачиваясь к белоснежному котенку. — Ты знаешь, почему я запретила котятам и оруженосцам выходить из лагеря без сопровождения? — Потому что разлив очень опасен. — угрюмо пробурчал облачко. — Но я-то ты ослушался моего приказа, и будешь наказан. Таков закон племени. Огнегриф подумал, что облачко начнет спорить, но к его огромному облегчению малыш послушно склонил голову и мяукнул «Да, синяя звезда!» — Я знаю, что несколько дней назад коготь отправлял тебя ухаживать за старейшинами. — «Я приказываю тебе вновь взять на себя эту обязанность». «Запомни, облачко, служить и помогать членам племени является честью для каждого кота. Наш долг — опекать малышей и заботиться о стариках, но долг чести велит нам также беспрекословно выполнять законы племени. А теперь иди и делай все, о чем попросят старейшины». Котенок быстро кивнул и побежал по поляне, гордо задрав маленький хвостик. Огнегриф подозревал, что малыш давно прижился в палатке старейшин, поэтому нисколько не почувствовал тяжести наказания. Синяя звезда села на землю, подвернув под себя лапки. «Расскажите мне, что произошло», — велела она. Набрав грудь побольше воздуха, Огнегриф рассказал предводительнице о том, как они с Крутобоком спасли двоих котят из речного племени, как решили отвезти их домой и были задержаны дозорными. «Они повели нас в свой лагерь, но мы не смогли туда попасть», — объяснил он. «Их остров затопило водой, так что всему племени пришлось пока перебраться в кусты, а они до сих пор живут там». «Понятно», — протянула синяя звезда, — «У них нет никакого укрытия», — продолжал Огнегриф, — «и еды почти нет. Они сказали, что двуногие загрязнили реку и отравили рыбу. Съев ее, коты болеют». При этих словах он поймал на себе встревоженный взгляд Крутобока. Друг явно не хотел сообщать своему племени о слабости соседей. Огнегриф вполне разделял его опасения. Он знал, что в грозовом племени найдется немало воинов, готовых воспользоваться бедственным положением речных котов для того, чтобы напасть на них. Тем не менее, он доверял синей звезде и знал, что она не станет усугублять беды соседей. «Вот мы и захотели чем-то помочь им», — закончил Огнегриф. «Мы...» «Мы предложили охотиться для речных котов на нашей территории и приносить им добычу. Сегодня Коготь увидел, как мы возвращались обратно». «Мы никакие не предатели!» — вставил Крутобок. «Мы просто хотели помочь!» Синяя звезда быстро взглянула на него, потом снова повернулась к Огнегриву. Взгляд ее был суров, но Огнегрив прочел в нем понимание. «Все ясно». сказала предводительница. Я отчасти уважаю ваши добрые намерения. Все коты, независимо от того, к какому племени они принадлежат, имеют право выжить в трудное время. Но вы оба прекрасно знаете, что поступили не так, как подобает воителям. Вы не имели никакого права самостоятельно принимать столь серьезное решение и действовать скрытно, обманывая собственное племя. Вы солгали когтю, по меньшей мере не сказали ему правду, поправилась она, видя, как вскинулся огнегриф. А самое главное, вы охотились для чужого племени до того, как выполняли долг перед собственным. Такое поведение... «Не пристало воителям!» Огнегриф мучительно сглотнул ком в горле. Покосившись на Крутобока, он увидел, что друг не поднимает глаз от своих лап. «Мы знаем», — вздохнул Огнегриф, — «нам очень стыдно». «Этого недостаточно!» — отрезала синяя звезда, повышая голос. «Вы понесете наказание! Поскольку вы вели себя недостойно звания воинов...» Я заставлю вас побыть в шкуре оруженосцев. С сегодняшнего дня вы будете охотиться для наших старейшин и ухаживать за ними. Кроме того, я лишаю вас права выходить из лагеря без сопровождения кого-нибудь из воителей». «Что?» — воскликнул Огнегриф, невольно попятившись от возмущения. «Вы нарушили воинский закон», — напомнила синяя звезда. «Поскольку вам нельзя верить, я буду выпускать вас из лагеря только под присмотром того, кому доверяю, и чтобы духа вашего не было в речном племени». «Но... но мы не будем снова оруженосцами», — пролепетал Крутобок. «Нет», — веселые искорки заплясали в глазах синей звезды. «Вы по-прежнему останетесь воителями, распустившийся лист уже не превратишь в почку, но до тех пор, пока я не увижу, что вы хорошо запомнили этот урок, вы будете жить, как оруженосцы». «Ясно?» Огнегриф с трудом выровнял дыхание. Он очень гордился званием воина и готов был провалиться сквозь землю от стыда при одной мысли о том, что синяя звезда только что лишила его всех положенных воителям привилегий. Однако он понимал, что спорить с ней бессмысленно. Кроме того, в глубине души он знал, что наказан справедливо. «Да, синяя звезда», — почтительно поклонился он. — Честное слово, нам очень стыдно, — буркнул Крутобок. — Я знаю, — кивнула ему синяя звезда. — Можешь идти, Крутобок, а ты, Огнегриф, задержись еще на минутку. Удивленный и слегка встревоженный, он повиновался. Предводительница молча подождала, пока Крутобок отойдет настолько, что не сможет услышать их разговора. — Скажи мне, Огнегриф, «Во время наводнения погиб кто-нибудь из речных котов?» — спросила она. Голос ее звучал спокойно, но синие глаза так и впились в лицо Огнегрива. «Кто-нибудь из воинов?» «Я точно не знаю», — честно ответил Огнегрив. «Во всяком случае, метеор ничего об этом не говорил». Синяя звезда нахмурилась и замолчала. Потом еле заметно кивнула, будто отвечая каким-то своим мыслям. «Иди, Огнегриф, найди Крутобока и скажи ему, что я разрешила вам обоим поесть», — велела она наконец, и голос ее звучал по-прежнему твердо. «И пришли ко мне когтя». Огнегриф поклонился и отошел. Он добрел уже до середины поляны, как что-то вдруг заставило его обернуться. Предводительница лежала у подножия скалы, устремив взгляд куда-то вдаль. Что означали ее настойчивые расспросы? Почему она так беспокоится о воинах речного племени?